Пушкин Напоминать, когда Пушкин родился и что написал, было бы как-то даже и неприлично. Поэтому без лишних предисловий сразу перейдем к его героям. Анжела Стихотворная повесть, 1833 год, опубликована в 1834. Анжела. «Неправедный властитель», «Суровый законник», «Приступивший закон», «Антигерой стихотворной повести», которая входит в своеобразный цикл пушкинских вариаций на тему Шекспира. За основу повести взята коллизия комедии «Мира за меру», главный герой которой – судья Анжела, чей многосторонний характер Пушкин сравнивал с другими шекспировскими персонажами – Шейлоком и Фольстафом. Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, Типы какой-то страсти, какого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков. Обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные многосторонние характеры. У Мольера скупой, скуп, и только. У Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женой своего благодетеля, лицемеря. Спрашивает стакан воды, Лицемере. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславную строгостью, но справедливо. Он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека. Он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, несмешную смесью набожности и волокитства. Анжела лицемер, потому что его гласные действия противоречат тайным страстям. А какая глубина в этом характере? Table Talk, 1835-1836 год. Учтена, возможно, и новелла итальянского писателя Джеральда Чинита, обработавшего фабулу Шекспира и сократившего число участников интриги до четырех. Роли Анжела здесь соответствует сюжетная линия юриста, Но шекспировские страсти весело наложены Пушкиным на российский фон. Подробнее об этом сказано в статье ДУК. А российский фон трагически вписан в круг вечных общечеловеческих проблем. Непреклонный Анжела, прямая противоположность при доброму старому дуку, правителю одного из городов Италии счастливый, который неожиданно уходит странствовать как древний паладин, оставляя Анжело наместником, чтобы тот строгими мерами выправил государственные дела, запущенные до предела. Дук стар. Анжела зрел. Один слаб, не злобив другой суров нахмурен был некто анжела муж опытный не новый в искусстве властвовать обычаем суровый, бледнеющий в трудах учении и посте за нравы строгие и прославлены везде стеснивший весь себя оградою законной с нахмуренным лицом и волей непреклонной его то старый дуг наместником нарек описание ироничное и по отношению к анджелу и по отношению к дуку Поэтому здесь так много откровенных риторических штампов, которые легко различал читатель пушкинского времени. В городе, где Анжела сменяет Дука, все половинчато, в том числе и обстоятельства, в которых находятся герои. Дук ушел, но может вернуться в любую минуту. Анжела самостоятелен, но его наместничество заведомо временно. Юный Клавдио, соблазнивший юную Джульетту и приговоренный за то к смерти, вроде бы жив, поскольку его еще не казнили, но в то же время как бы и мертв, поскольку приговор объявлен, а на милость Анжела рассчитывать не приходится. Жена Анжела Марьяна, которую тот по недосказанному обвинению в неверности отослал в предместье, но с которой не развелся, формально остается его женой, точно так же, как Анжела формально не холост. О существовании Марьяны читатель узнает лишь в третьей, финальной части повести. Это своего рода сюжетная мина замедленного действия. Сестра Клавдио, Изабелла, которую тот через верного друга Луцио просит обратиться к Анжело с мольбой о помиловании брата, полузатворница. Замысел Дука в том и состоит, чтобы наместник восполнил половинчатую жизнь города, снова сделал ее цельной. Залогом тому несомненная цельность характера Анжела хотя он и надменен, его убежденность в том, что закон выше всего и вся. И тут-то приходят в действие сюжетные жернова, которые без остатка перемалывают и эту цельность, и эту убежденность. Суровая Анжела, увидевший прекрасную монахиню Изабеллу, которая является ходатайством за Клавдио, вопреки своей твердости влюбляется. Причем настолько страстно, что готов совершить тот самый грех прелюбодеяния, за который Клавдио им же приговорен к смерти. Размышлять, молиться хочет он, но мыслит, молится рассеянно. Словами он небу говорит, о воле и мечтами стремится к ней одной. В уныне погружен, устами праздными жевал он имя Бога. А в сердце грех кипел. Душевная тревога его осилила. Правление для него, как дельное, давно затверженная книга, несносным сделалось. Скучал он, как от иго отречься был готов отца на своего. Хуже того, брат Изабеллы хотя бы помышлял о законном браке в будущем. Приговоривший его Анжела мечтает лишь о беззаконном удовлетворении желания, да еще с монахиней, посвятившей себя Христу. При этом он готов, по крайней мере на словах, заплатить за это святотатство именно отступлением от возлюбленного закона. Анжело согласен отменить приговор, если Изабелла отдастся ему. Нравственное падение тем ниже, чем выше был моралистический замах. При этом автор устами Изабеллы как бы заранее предупреждает героя, нельзя своей безоговорочной суровостью подменять провидение, ибо только оно окончательно законно и по-настоящему безоговорочно. Зато можно подражать его благости. Милосердие возвышает правителей, возвышает и в прямом, и в переносном смысле, то есть ставит их выше земных законов. Да и глуповато веселый Луцио, типичный комедийный друг-наперсник, приятель согрешившего Клавдио, не случайно предлагает Изабелле пасть к ногам Анжела. Если девица, колено преклоня, перед мужчиною и просит, и рыдает, как бог он все дает, чего не пожелает. При всей двусмысленности этого пассажа устами Луцио глаголит истина. Человек дает как Бог. И этим все сказано. Анжела не прислушивается к Изабелле, не хочет возвыситься до Божьей милости. И тут же оказывается ниже человеческого закона, а затем и ниже человеческого звания. Потому что, получив желаемое... И пока не зная, что в постели с ним возлежала законная жена Марьяна, которую подучил Дука, конечно же никуда не ушедший, но тайно наблюдающий за развитием событий, Анжела нарушает слово данной Изабелли. Он велит прислать голову казненного Клавдию. Голова, естественно подмененная, доставлена. И тут объявляется Дук. Кульминация совпадает с развязкой. Грызом и совестью, а значит не до конца утративший человеческое начало Анжела, должен быть казнен, но прощен благодаря уговорам Марьяны и Изабеллы. Самое забавное заключается в том, что прощение, которое дух дарует Анжела, не только милосердно, но и вполне законно с формально-юридической точки зрения. По стечению обстоятельств, духом же и обеспеченным, Анжела так и не стал прелюбодеем, проведя ночь, С законной женой он так и не отменил приговор в расплату за свидание а в итоге все встает на свои места половинчатость устраняется вопрос для Пушкина состоит лишь в том возможно ли было это восстановление эта победа порядка над неупорядоченностью без участия Анжела прямого ответа в повести нет при этом очевидно что образ Анжела связан множеством нитей и с традиционным типом идеального государя в том числе и в ранней пушкинской поэзии, и косвенно с личностью Николая I, чья подчеркнутая суровость, демонстративная верность закону вызывала у Пушкина смешанное чувство уважения и неприятия. Однако серьезного развития в последующей литературе этот образ не получил, во многом из-за репутации повести как далеко не самой удачной у Пушкина. Эта оценка была освещена авторитетом Белинского, хотя сам Пушкин считал Анжело лучшим из своих сочинений в эпическом жанре. Дук. Придобрый старый, правитель одного из городов Италии счастливый, запустивший дела государственного управления и временно передавший бразды правления законнику Анжелла. Свободно перелагая комедию Шекспира мера за миру, Пушкин сохраняет все формальные элементы традиционного сюжета. Вот как резюмировал сюжет шекспировской комедии Смирнов. Возлюбленная или сестра, приговоренного к смертной казни, просит у судьи о его помиловании. Судья обещает исполнить ее просьбу при условии, если она за это пожертвует ему своей невинностью. Получив желаемый дар, судья, тем не менее, велит привести приговор в исполнение. По жалобе пострадавший правитель велит обидчику жениться на своей жертве, а после свадебного обряда казнит его. Подобная сюжетная схема отводила при доброму старому дуку чисто служебную роль, такую же, какая у Шекспира отведена прообразу пушкинского дука герцогу. Дук должен внезапно и тайно исчезнуть, оставив сурового преемника, чтобы тот поправил запущенные дела. Затем, переодевшись монахом, он появляется в одной из центральных сцен. У Пушкина часть третья, главки с первой по пятую. Чтобы свести воедино слишком далеко разошедшиеся сюжетные линии. Наконец, в третий и последний раз ему предстоит обнаружить себя в самом конце повести, чтобы, объявившись народу, вновь взять бразды правления в свои слабые, но мудрые руки, а значит, развязать последний узел сюжета. Изабелла душой о грешнике, как ангел, пожалела. И пред властителем колена преклоня, «Помилуй, государь», сказала, «За меня не осуждай его». Он, сколько мне известно и, как я думаю, жил праведно и честно, пока мест на меня отчей не устремил. Прости же ты его. И Дук его простил. Но место, которое герой занимает в сюжете, и его удельный вес в организации смысла, не одно и то же. Образ Дука самоштабен образу Анжела. Прежде всего, именно благодаря Дуку, шекспировский сюжет незаметно приобретает русские черты. Описывая город, в котором правит Дук, Пушкин сознательно использует узнаваемые риторические формулы эпохи Александра I. «Друг мира», «Истины», «Художеств и наук» и другие. Более того, он со смехом приводит расковыченную цитату из своего собственного письма к декабристу Рылееву от 25 января 1825 года. «Что грудь кормилицы ребенок уж кусал. Не совсем соглашаюсь». С строгим твоим приговором о Жуковском Зачем кусать нам груди, кормилица нашей? Потому что зубки прорезались Причем эта формула сразу вышла за пределы домашнего Словоупотребления Пушкинского литературного круга Она была повторена Вяземским в одной из статей Опубликованных в Московском телеграфе В рассказе о правлении Дука и передаче власти в руки Анжела Пародийно воспроизведены формулы жизнеописания русского провинциала Ивана Петровича Белкина, вымышленного автора повести Белкина, 1830 год. Белкин тоже был большим охотником до романов, тоже ослабил строгий порядок, перепоручив дела старой ключницы, которой крестьяне, как подданная дука, вовсе не боялись. Наконец, Белкин согласился передать бразды правления строгому другу, предложившему восстановить прежний им упущенный порядок. Друг, подобно Анжела, довел дело до суда, над вороватым старостой, но Белкин, подобно Дуку, не допустил сурового приговора, ибо, потеряв интерес, к следствию заснул. Наконец, неожиданный уход Дука, опять же, негрубо, накладывается на многочисленные слухи 1825-1826 годов, о тайном уходе Александра I из Таганрога, которые спустя годы и годы преобразуются в легенду о старце Федоре Кузьмиче, в котором многие деятели после пушкинского поколения будут видеть черты Александра Павловича. Это проявляет в образе Дука русские фольклорные черты, связывает его с мифом об исчезающем и возвращающемся царе. А главное, именно благодаря Дуку в стихотворной повести Пушкина начинают звучать евангельские мотивы. Напомним, кстати, что название шекспировской трагедии «Мира за меру» — это прямой парафраз Евангелия от Матфея», глава 7, стих 1-2. После того, как дук выносит Анжела справедливый приговор, догибнет да судья, торгаш и обольститель. Бедная жена наместника падает перед старым правителем на колени. За нею на колени опускается девица Изабелла, причем именно как ангел Они молят о прощении И тут-то автор выводит итоговое полустишье повести И Дуг его простил А значит он и впрямь поступает как бог И делает это не в обход закона, как поступал Анжела, который узурпировал божественное право беспрекословного правосудия Но в обход беззакония Ведь с формальной точки зрения Анжела так и не успел совершить никакого преступления Не прелюбодействовал Дук отправил в его объятия законную жену Не отменил объявленное судебное решение в расплату за любовную связь За него это сделал Дук И тут читатель до конца понимает, что же значили слова Изабеллы, произнесенные ею в разговоре с Анжелой Милосердие возвышает земных властителей до высоты Бога Эта мысль была необычайно дорога Пушкину в 1830-е годы. Образ Дука косвенно соотносился с образами мужественно-сердечных властителей Наполеона и Николая I в пушкинском стихотворении «Герой» 1830 -го года, Петра I, милующего своих врагов в стихотворении «Пир Петра I» 1835 -го года, Екатерина II в финальной сцене повести «Капитанская дочка» 1836 год. То есть Дук встраивался в череду образов идеальных правителей, сумевших соединить верность государственному долгу с верностью евангельской милости. Другое дело, что образ Дука, как все в этой поэме, подан с едва уловимой насмешкой. Завершив повесть Анжелла, Пушкин тут же принялся за работу над петербургской повестью «Медный всадник», где идиллическая фигура Дука вдруг отбросит две взаимоисключающие тени вяло безжизненную тень печального александра первого с божьей стихией царям не совладеть и страшную тень бесчеловечного всадника что почитать лотман идейная структура поэмы анжела что посмотреть артист сергей шакуров читает поэму анжела